Глава 11. Генерал Чемпионы. Как помнится, мы расстались с Сальвато Пальмиере в тот момент, когда он собирался сообщить заговорщикам ответ Чемпионы. Ведь и Торой Карафа от имени итальянских патриотов обратился к французскому генералу, только что назначенному командующим Римской армией, с письмом, в котором сообщало настроение ума в Неаполе и спрашивал. Можно ли, если вспыхнет революция, рассчитывать на поддержку не только французской армии, но и французского правительства? Скажем есть несколько слов об этом прекрасном республиканском деятеле, одной из самых благородных личностей, появившихся у нас в те дни патриотизма. Нам предстоит отвести ему должное место в широком полотне, что мы пытаемся изобразить, однако показывая, куда он направляется. Полезно разъяснить, откуда он пришел. В то время, о котором идет речь, генералу Шемпионе было лет 35. По приветливому, ласковому лицу его можно было принять скорее за светского человека, нежели за воина. Однако за этой внешностью скрывались несокрушимая воля и беззаветная храбрость. Он был побочный сын президента местного сословного собрания. Не желая передать свое имя, отец прислал ему другое по названию небольшого поместья, которым он владел в окрестностях Баланса, откуда был родом. Шампионе, человек отважный, прежде чем ему пришлось командовать людьми, он с увлечением укращал лошадей. Лет двенадцать 12-15 он садился на самых норовистых коней и всегда справлялся с ними. В 18 лет он решил броситься в погоню то за одним, то за другими из двух призраков, что называют богатством и славой. Отправился в Испанию под именем Бельроза, нанялся в валонские войска. В лагере Святого Рока, расположившемся у Гибралтара, среди солдат бритонского полка он встретил несколько своих школьных товарищей. Полковник разрешил ему покинуть ряды валонских гвардейцев и перейти в качестве добровольца в бритонский полк. После заключения мира он вернулся во Францию и как блудный сын был встречен отцом с распростертыми объятиями. В самом начале событий 1789 года «Шампионы» снова поступил в армию. 10 августа раздался пушечный выстрел и образовалась первая коалиция. Тогда каждый департамент выставил по батальону волонтеров. Департамент «Дром» образовал шестой батальон, направленный в Бизансон. Командиром его был назначен «Шампионы». Из этих добровольческих частей составилась резервная армия. Пишегрю, назначенный командующим армией Верхнего Рейна, проезжая через Безансон, застал там Шемпионе, с которым познакомился, когда и сам командовал батальоном волонтеров. Шампионе просил Пишегрю взять его в действующую армию, и желание его было удовлетворено. Начиная с того времени, имя Шемпионе постоянно произносилось наравне с именами Жубера, Марсо, Гоша, Клебера, Журдана, Бернадота. Он служил под их началом, или, вернее, был их другом. Им так хорошо была известная отвага молодого человека, что когда предстояло особенно трудное, почти невыполнимое дело, они говорили «пошлем туда, шампионы». И он, возвращаясь с победой, неизменно оправдывал поговорку «удачлив, как бастард». Наградою за эти постоянные успехи, явился чин бригадного генерала, потом дивизионного генерала, командующего войсками на побережье Северного моря от Дюнкера до Флиссингена. После заключения кампов мира он был отозван в Париж, куда возвратился, оставив при себе из всего своего штаба лишь адъютанта. Среди многих схваток, в которых чемпионы приходилось участвовать, он обратил внимание на одного молодого капитана, в то время храбрость была качеством нередким. Но этому офицеру все-таки удалось выделиться среди других. В каком бы предприятии он ни принял участие, всегда упоминали о его героизме. При взятии Кирхина он первым бросился в атаку. Во время переправы через Лан он под неприятельским обстрелом смело обследовал эту реку и отыскал брод. В Ланбахском проходе он захватил вражеское знамя. Наконец в стычке при дюнах он во главе трехсот солдат атаковал полторы тысячи англичан. Отчаянной контратакой, предпринятой полком принца Уэльского, французы были остановлены. Один капитан не согласился отступить ни на шаг. Шампионе наблюдал за ним и издали и заметил, как тот исчез окруженный врагами. Сам храмбрец Шампионе восхищался отвагой других. Он собрал отряд в сотню человек и бросился на выручку. Достигнув места, где он потерял из виду молодого офицера, Шемпионе застал его в ту минуту, когда тот уперся ногой в грудь английского генерала, которому раздробил ногу выстрелом из пистолета. Вокруг не хвалялись трупы. Смельчак же получил три штыковые раны. Шемпионе заставил его выйти из рукопашной схватки, поручив своему личному врачу позаботиться о нем. А когда раненый выздоровел, предложил капитану стать его адъютантом. Молодой капитан согласился. То был Сальвато Пальмиери. Услышав это имя, Шампионе удивился, как удивлялся и поступкам молодого офицера. Ясно было, что он итальянец. Впрочем, не имея никаких оснований скрывать свою национальность, Сальвато и сам подтверждал это. И все же, когда нужно было получить какие-нибудь сведения от пленных англичан или австрийцев, Молодой итальянец вел допрос на их языке, так свободно, словно родился в Лондоне или в Дрездене. Не входя в пространные объяснения, Сальвата рассказал Шемпионе, что совсем маленьким был увезен во Францию, а образование получил в Англии и Германии, и поэтому неудивительно, что немецкий, английский и французский языки он знает не хуже, чем родной итальянский. Генерал понял, сколь полезен ему может быть такой отважный и вместе с тем такой образованный молодой человек. Поэтому, как мы уже говорили, из всего своего штаба он оставил при себе только его и привез в Париж. Когда Бонапарт собрался в Египет, причем никто еще не знал цели этой экспедиции, Шампионе просил разрешения сопровождать полководца, прославившегося в сражениях при Аркале и Ревали. Но Барас, к которому он обратился с этой просьбой, ответил, положив руку ему на плечо. «Оставайся с нами, гражданин генерал. Ты понадобишься нам на континенте». И действительно, Жубер, приняв после отъезда Бонапарта командование армией, действовавшей в Италии, потребовал, чтобы к нему перевели шампиона и поставили его во главе римской армии, которая должна была наблюдать за Неаполем а в случае надобности и пригрозить ему. На этот раз Барас, относившийся к чемпионе особенно благосклонно, сказал, давая ему последнее указание. Если снова вспыхнет война, тебе, первому из республиканских генералов, будет поручено не с трона короля. Намерения директории будут исполнены, отвечал генерал с простотой, достойной спартанца. И что особенно удивительно, обещанию этому суждено было осуществиться. Чемпионе уехал в Италию в сопровождении Сальвата. Он уже свободно владел итальянским, ему не хватало только практики, а потому, начиная со дня отъезда, он разговаривал с адъютантом только по-итальянски. И даже в предвидении возможных событий упражнялся с ним в неаболитанском наречии, которому Сальвата забавы ради научился у своего отца. В Милане, где генерал остановился всего лишь на несколько дней, Сальвата познакомился с графом Геруво и представил его Шемпионе как одного из знатнейших дворян и самых пылких неаболитанских патриотов. Рассказав Шампионе, как Этори Карафа был выслежен шпионами королевы Каролины, схвачен и заключен тюрьму государственной джунтой, и как он бежал из замка сант эльмо Сальвата и спросил для Карафа разрешения присоединиться к штабу, не занимая в нем никакой должности. Оба они отправились вместе с Шемпионе в Рим. Генералу Шемпионе были даны следующие инструкции. Пресечь силой и оружие любые враждебные выступления против независимости Римской Республики и перенести военные действия в неаполитанские владения, если неаполитанский король вздумает вторгнуться на римскую территорию, о чем он неоднократно объявлял. Оказавшись в Риме, граф Дируво, как уже было сказано выше, не удержался от соблазна принять активное участие в революционном движении, что, по слухам, должно было вот-вот вспыхнуть в Неаполе. Он появился в городе периодетом и при посредничестве Сальвата установил связь между итальянскими патриотами и французскими республиканцами, убеждая генерала послать к ним Сальвата, которому Шемпионе безгранично доверял и который способен был внушить такое же доверие своим соотечественникам. Целью этой миссии было увидеть собственными глазами положение дел, чтобы, возвратившись к генералу, доложить ему о силах, какими располагают патриоты. Мы видели, что за опасности подстерегали Сальвата, когда он ехал на встречу с заговорщиками. И как он, принимая во внимание, что у них нет тайн от него, пожелал, чтобы и у него не было никаких тайн от них. Ведь только узнал о нем все они смогут вполне уверенно судить о том, насколько он предан общему делу. Но, к несчастью, средства, которыми располагал Шемпионе, далеко не соответствовали тому, что требовалось для защиты Римской Республики. Он приехал в Вечный Город год спустя после убийства генерала Дюфо, который, если не поощрил, то, по крайней мере, допустил и оставил безнаказанным папа пи что повлекло за собой вторжение в Рим французских войск и провозглашение Римской Республики. Честь возвестить миру об этом восстании суждена была Бертье. Он въехал в Рим и поднялся на Капитолий, как античный триумфатор, идя по той самой Вио-Сакра, по которой за 17 веков до этого шли покорители мира. Достигнув Капитолия, Бертье дважды обошел вокруг площади где возвышается статуя Марка Аврелия, под неистовые возгласы «Да здравствует свобода! Да здравствует Римская республика! Да здравствует Бонапарт! Да здравствует непобедимая французская армия!» Потом, потребовав тишины, немедленно воцарившийся, глашатой свободы произнес следующую речь. Души Катона, Помпея, Брута, Цицерона, Гортензия. Примите дань уважения свободных людей на том Капитолии, где вы столько раз отстаивали права народа и своими речами и поступками прославляли Римскую Республику. Сыны Галии с оливковой ветви в руке пришли в это священное место, чтобы восстановить алтари свободы, воздвигнутые первым из брутов. И ты, римский народ, вновь обретший свои законные права, вспомни, какая кровь течет в твоих жилах. Обрати взгляд на окружающие тебе памятники славы, вспомни высокий дух отцов, прояви себя достойным былого величия и докажи Европе, что есть еще души, не утратившие доблести своих предков. Трое суток время сияла иллюминация, пускали фейерверки, сажали деревья свободы, плясали, пели вокруг этих деревьев и кричали Да здравствует республика! Но восторги длились недолго. Спустя 10 дней после речи Бертье, в которой, кроме обращения к душам Катона и Гортензия, содержалось обещание относиться с неизменным уважением к доходам и богатствам церкви, ее ценности по приказу директории были отправлены на монетный двор с тем, чтобы их переплавили в золотые и серебряные монеты, причем с гербом не Римской республики, а французской. Затем монеты были предписаны сдать По словам одних, в казну Люксембургского дворца, по словам других, в казну армии. Тех, кто говорил об армейской казне, было меньшинство, а еще меньше было таких, кто этому верил. Затем началась распродажа национальных имуществ. Директория, по ее утверждению, очень нуждалась в средствах для египетской армии. А потому имущество продавались крайне поспешные по ценам, что были значительно ниже их действительной стоимости. Тогда с призывом жертвовать деньги и ценности обратились к богатым людям, но у них при всем их патриотическом рвении, которое, надо сознаться, основательно поостыло в результате постоянных притязаний французского правительства, вскоре опустили карман. Таким образом, немалые жертвы, принесенные состоятельной прослойкой общества, не исправили положение. Директории требовались новые средства. Их не хватало даже на самые необходимые издержки через три месяца после провозглашения республики, оказалось, что ни национальным войскам, ни государственным чиновникам жалований за все это время не выплачивалось. Рабочие, не получая заработанных денег и к тому же, как известно, не питая особенной склонности к труду, бросили все и стали кто разбойниками, кто попрошайками. Что же касается представителей власти, которые, казалось бы, должны были служить примером спартанской честности, то они, лишившись жалования, стали еще большими взяточниками и ворами, чем прежде. Ведомство Аноны, обязанное снабжать жителей с ясными припасами, возникнувшее еще при императорах, она сохранилась и в Папском Риме, не могло произвести нужные закупки на бумажные деньги, которым народе совершенно пропало доверие. Не располагая ни мукой, ни оливковым маслом, ни мясом, что ведомство объявило, что не знает, как предотвратить голод. Поэтому в те дни, когда в Рим приехал шампион, жители перешептывались о том, что в городе осталось продовольствие лишь на трое суток, и что если неаполитанский король не явится со своей армией в ближайшее время, чтобы изгнать французов, восстановить святого отца на папском престоле и вернуть народу прежнее благосостояние, останется ничего другого, как есть друг друга или умереть с голоду. Вот с какими вестями Сальвата был послан к неаполитанским патриотам. Ему поручили рассказать о бедственном положении Римской республики, о том, как она нуждается в помощи, заботе и бескорыстии. Шампион начал с того, что выгнал из Рима всех налоговых чиновников и взял на себя ответственность за передачу на нужды города и армии всех денежных средств, откуда бы они ни поступали на имя директории. Кроме того, Сальвата должен был передать некоторые сведения насчет французской армии. Положение ее было не лучше дел в Римской республике. Римская армия, возглавляемая, шампионная, по расчетам директории должна была состоять из 32 тысяч человек. В действительности же она насчитывала лишь 8 тысяч. Эти 8 тысяч, не получавшие ни одного СУ уже в течение трех месяцев, испытывали острую нужду в обуви, одежде, хлебе и находились как бы в окружении армии неаполитанского короля, состоявшей из 60 тысяч солдат, хорошо обутых, хорошо одетых, сытых и получающих жалование ежедневно. Все боеприпасы французской армии состояли из 180 тысяч патронов, то есть на человека приходилось по 15 зарядов. В крепостях не доставало не только провианта, но даже пороха. Его нехватка доходила до того, что солдаты из Чивита Векья не смогли помешать верберийскому судну захватить рыбацкий баркас вблизи крепости на половине расстояния пушечного выстрела. Имелось ли у нас всего девять пушек? Все орудия были переплавлены на медную монету. В некоторых крепостях, правда, пушки имелись, но вследствие то ли предательства то ли небрежности. Нигде калибр ядер не соответствовал калибру орудий, а кое-где ядеры вообще не было. Арсеналы были также пусты. Не удалось снабдить ружьями даже два батальона национальной гвардии. И это в стране, где не встретишь пешего без ружья на плече, а всадника без ружья поперек седла. Но чемпион обратился за помощью к жуберу и ему должны были доставить из Александрии и Милана миллион патронов и десять пушек с их парка. Что же касается ядер, то Шампионе построил печи, и в них отливалось по 4-5 тысяч ядер в день. Одного только просил он у патриота не торопиться, так как ему требовалось еще около месяца, не для того, чтобы наступать, а чтобы выстоять. Сальвата должен был также передать письмо генерала французскому посланнику в Неаполе. «В нем чемпионы объяснял Гара положение, — и просил принять все меры к тому, чтобы отстрочить разрыв между двумя правительствами. К счастью, письмо это, вложенное в плотный закрытый сафьяновый бумажник, не пострадало от воды. Впрочем, Сальвато знал его наизусть, и если бы уже нельзя было прочитать ни строчки, Он передал бы бы содержание письма слово в слово. Но в таком случае Гара не знал бы, в какой мере можно доверять посланцу. Когда все это было сообщено заговорщикам, воцарило молчание. Они переглядывались вопросительно и тревожно. — Как же быть? — спросил граф Геруго, самый нетерпеливый из всех. — Надо следовать указаниям генерала, — ответил Чурилу. А чтобы точнее следовать им, я немедленно поспешу к французскому посланнику. Ехать так поскорее, — раздался сверху лестницы голос, от которого все заговорщики, в том числе и Сальвата, содрогнулись. Ибо этого голоса они в тот же вечер еще не слышали. Посланник, говорят, сегодня ночью или завтра утром отправится в Париж. "Веласка", в один голос воскликнули Николины и Монтоны. Потом Николина добавил, — — Не тревожьтесь, сеньор Пальмиери, это шестой наш друг, которого мы ожидали. По моей вине, вине непростительной, он прошел по доске, которую я забыл убрать, причем забыл дважды, в первый раз, когда принес канат, во второй, когда принес одежду. — Николина, Николина, из-за тебя нас повесят, — заметил Мантоне. — Я еще прежде тебя сказал, что повесят, — беспечно возразил Николина. — Зачем же вы приняли в заговор сумасшедшего? Глава 12. Поцелуй мужа. Если слова Веласка соответствовали истине, нельзя было медлить ни минуты, ибо с точки зрения шампиона, отъезд посланника, означавший объявление войны, должен был повлечь за собой великие бедствия. Прибытие же Сальвата могло задержать гражданина Гара и убедить его в необходимости повременить. Каждому хотелось проводить Сальвата до посольства. Но он, благодаря собственной памяти и плану, отлично знавший топографию Неаполя, наотрез отказался от такой услуги. Когда цель его приезда станет всем очевидно, всякому, кого увидят вместе с ним, может грозить гибель. Такой человек стал бы жертвой неаполитанской полиции или пал бы от кинжала королевских сбиров. К тому же Сальвата надо было идти только вдоль побережья, оставляя море вправо от себя. Так он должен был добраться до французского посольства, занимавшего второй этаж дворца Караманико. Следовательно, заблудиться он никак не мог. Ориентиром ему служили трехцветный флаг и фасция, увенчанная красным колпаком. Но все же в знак дружбы, да и ради предосторожности, обменял свои намокшие пистолеты на пистолеты Николина Карачева. Потом пристегнул под плащом саблю, спасенную им во время гибели лодки и подвесил ее на крючок, чтобы ее бряцание по каменным плитам не выдало его. Было решено, что он уйдет первым, а минут десять спустя один за другим выберутся из подвала остальные, и каждая отправится к себе, петляя по переулочкам, чтобы сбить с толку возможных соглядатаев. А это нетрудно сделать в городе-лабиринте, именуемом Неаполем, и превосходящем в этом отношении даже Критский лабиринт. Николина проводил молодого адъютанта до выхода на улицу и сказал, указывая на склон позелипа и редкие огоньки, еще мерцавшие в Мерджелине, «Идите вот так, и не позволяйте никому не следовать за вами, не подходить к вам». Молодые люди обменялись рукопожатием и разошлись. Сальвата осмотрелся вокруг. Нигде не было ни души. К тому же ураган еще не совсем стих, дождь прекратился. Но молнии, сопровождаемые громом, еще часто сверкали, освещая все небо. Когда Сальвата проходил мимо самого темного угла дворца королевы Джованны, ему показалось, будто на фоне стены вырисовывается силуэт мужчины. Юноша рассудил, что из-за этого останавливаться не стоит. Он хорошо вооружен, да и что может сделать ему незнакомец? Однако шагов через двадцать он все-таки обернулся. Тот человек переходил улицу и, по-видимому, собирался направиться по ее левой стороне. Еще через десятых шагов сальвата показалось, будто над стенкой, что тянется вдоль моря и служит парапетом дороги. Показалась голова, а при его приближении она поспешно спряталась. Он склонился над парапетом и огляделся, но обнаружил лишь сад с пышными деревьями, листва которых поднималась до самого парапета. Тем временем другой мужчина уже успел догнать его и шел рядом. Сальвато сделал вид, будто хочет подойти к нему, но в то же время не спускал глаз с того места, где исчезла голова. Тут он при вспышке молнии увидел позади себя человека, который перелезал через стену, а потом, как и он, направился в стону Мерджеллины. Сальвато пощупал свой пояс и, убедившись, что пистолеты можно легко вынуть, продолжал путь. Двое незнакомцев по-прежнему шли по дороге. Один чуть впереди и слева от него, другой чуть позади и справа. Возле королевского особняка посреди улицы двое каких-то мужчин ссорились, без конца размахивая руками и крича во все горло, как это свойственно неаполитанскому простонародью. Сальвато звел под плащом курки пистолетов. Он сразу заметил, что спорщики не собираются по сторонице, и у него возникло подозрение, что ему готовят ловушку, и потому он направился прямо к ним. «А ну-ка, дорогу!» — сказал он по-неаполитански. «Это почему же такое?» — насмешливо возразил один из них, точно позабыл о ссоре. Потому ответил Сальвато, что середина мостовых его величества короля Фердинанда предназначена для дворян, а не для таких проходинцев, как вы. «А если вам дорогу не уступят?» — продолжал другой спорщик. «Что вы тогда скажете?» «Сказать ничего не скажу, а уступить заставлю». И, вытащив из-за пояса два пистолета, он двинулся прямо на них. Они посторонились и пропустили его. Сальвато слышал, как один из них, по-видимому, главарь сказал «Да, конечно, это он». Как считатель помнит, Николина советовал Сальвата не только не подпускать к себе никого, но и не позволять за собой следовать. К тому же фраза, услышанная им, предупредила о том, что ему грозит опасность. Он остановился, заметив это, неизвестные тоже замерли. Они находились в десяти шагах от него. Место было пустынное. Слева стоял дом, все его ставни были затворены, а дальше шла стена сада, над которой выселись верхушки апельсиновых деревьев и колышущиеся ветви великолепной пальмы. Справа море. Сальвато прошел еще десять шагов и остановился. Незнакомцы, следовавшие за ним, увидев это, тоже остановились. Тогда Сальвато пошел назад. Четверо неизвестных, которые теперь соединились и были явно из одной шайки, ожидали его. — Я не только не допущу, чтобы мне преграждали путь, но и не позволю кому бы то ни было выслеживать меня, — сказал он, когда между ними осталось шага четыре. Двое шайки уже выхватили ножи и держали их наготове. Подождите, — сказал главарь, — мы еще, может быть, столкуемся. Ведь судя по тому, как вы говорите по-неаполитански, вас не примешь за француза. — А что тебе до того, француз я или неаполитанец? — Да уж мое дело, отвечайте откровенно. — Ты, кажется, позволяешь себе допрашивать меня, негодяй. — Эх, господин дворянин, я же делаю это для вашей пользы, а не для своей. Скажите, вы тот человек, что приехал из Капуа верхом во французском мундире, нанял, подсуолил лодку и заставил двух моряков вести себя, несмотря на шторм, к ко дворцу королевы Джованны? Сальвато мог бы отпереться воспользоваться своим знанием неаполитанского наречия и тем самым подкрепить сомнение того, кто его расспрашивал. Но ему показалось, что лгать, даже сберу, все же значит лгать, то есть совершать нечто унижающее человеческое достоинство. — А будь это я, что тогда? — спросил Сальвата. — Будь это вы, тогда я был бы обязан убить вас, — мрачно ответил тот. — Разве что вы согласились бы по доброй воле отдать мне документы, которые везете при себе? — Тогда вам, мерзавце, следовало бы набрать человек двадцать, а не четверых. Этого недостаточно, чтобы убить или даже обокрасть адъютанта генерала Шампионы. — Ну точно это он! — воскликнул предводитель. — Хватит перерекаться! — Бекайо, ко мне! В ответ на его зов из темной дверцы в сене сада выскочили двое и стремительно бросились к Сальвата, намереваясь напасть на него сзади. Но при первом же их движении Сальвата выстрелил из двух пистолетов в тех, кто был с ножами. Одного он убил, другого ранил. Потом отстегнул плащ и отбросил его прочь, он обернулся, выхватил саблю и полоснул по лицу того, кого предводитель назвал Беккайо, а следующим ударом нанес тяжелую рану его соратнику. Сальвато уже думал, что избавился от нападающих, четверо из них выбыли из строя. Теперь ему оставалось только справиться с предводителем и со Сбиром, который благоразумно держался от него в шагах в десяти. Казалось, он легко одолеет обоих. Как вдруг в тот миг, когда он повернулся, чтобы броситься на них, Что-то со свистом вылетело из рук предводителя, блеснуло, как молния, и он почувствовал резкую боль в правой стороне груди. Убийца, не решаясь приблизиться, метнул в него нож. Лезвие вонзилось между плечом и ключицей, а рукоятка торчала, раскачиваясь. Сальвата схватил нож левой рукой, вырвал его, попятился назад. Ему показалось, что почва уходит из-под ног, и в поисках опоры натолкнулся на стену и прислонился к ней. Почти тотчас все закружилось перед ним, и последним его ощущением было, что стена ускользает от него, как ускользнула земля. Молния, прорезавшая все небо, показалась ему уже не голубоватой, а красной, как кровь. Он раскинул руки, выронил саблю и упал без чувств. При последнем проблеске сознания Сальвадо почувствовал, что двое неизвестных склонились к нему. Он сделал усилие, чтобы оттолкнуть их, но тут сознание его померкло и, казалось, жизнь покинула его навсегда. Все это происходило за несколько мгновений до того, как в ответ на выстрелы окно Луиза распахнулось, и на испуганный возглас Микеле «Это пускали де Симоне, сбир королевы!» Молодая женщина воскликнула «Так значит, спасать его придется мне!» От Будуара до крыльца и от крыльца до садовой калитки было совсем близко, но когда Луиза дрожащей рукой творила калитку, Убийцы уже скрылись тело же молодого человека, прислонившегося к калитке. Рухнуло землю, как только Санфелич распахнула ее. Тут молодая женщина, собрав все силы, тащила раненого поглубже в сад. Заперла калитку не только на ключ, но и на засов, и вся в слезах позвала на помощь Нину, Микеле и Нана. Все трое тотчас прибежали. Микеле из окна видел, как убегали злодеи. Теперь же послышались... Медленные, мерные шаги патруля, который, очевидно, подберет убитых и раненых. А следы молодого офицера будут потеряны даже для самых зорких глаз. Поэтому тем, кто пришел ему на помощь, уже нечего было опасаться. Микеле приподнял тело юноши. Нина взяла за ноги. Луиза поддержала голову. И так осторожно, как только женщина умеет обращаться с больными и ранеными, его перенесли в дом. Нана осталась позади. Склонять к земле, она шептала заклинания, и искала какие-то неизвестные ей травы среди тех, что в изобилии росли в саду и в расщелинах каменной ограды. Когда дошли до Будуара, Микеле задумался, потом вдруг встряхнул головой и сказал. Сестрица, скоро вернется кавалер. Что он скажет, увидев, что в его отсутствии и не спрося с его, ты внесла этого красавца в дом? Он его пожалеет, Микеле и похвалит меня, — ответила молодая женщина. И ясный взгляд ее засветился нежностью. Да, само собой разумеется, Будет обыкновенное убийство, все так бы и вышло. Но когда кавалер узнает, что нападал никто кто иной, как Паскуале де Симоне, он чего доброго спросит себя, перестало ли ему, как приближенному принца Франческо, давать приют человеку, раненному сбиром королевы. Молодая женщина на несколько мгновений задумалась, потом согласилась. Ты прав, Микеле, посмотрим, есть ли при нем какие-нибудь документы, по которым можно было бы узнать, куда его отнести. Она обшарила все карманы раненого, но кроме кошельков и часов ничего не нашла. Из этого можно было заключить, что напали на него не воры. Что же касается каких-либо бумаг, если они и были у него, то исчезли. — Боже мой, боже мой, что же делать? — воскликнула Луиза. — Но ведь не могу же я оставить человеческое существо в таком положении. Сестрица, — сказал Микеле решительно, — как человек, нашедший выход. — Если бы кавалер пришел, пока Нана тебе гадала, нам пришлось бы скрыться в доме твоей приятельницы, герцогини Фуско. Ведь он пустует, а ключи у тебя. — Ты прав, ты прав, Микеле! — воскликнула молодая женщина. — Конечно, отнесем его к герцогине. Мы положим его в одной из комнат, выходящих окнами в сад. Там есть дверь. Спасибо, Микеле. Если он, бедняга, выживет, мы сможем там ухаживать за ним, как того требует его состояние. А твой муж продолжал, Микеле, ничего не знаю, сможет, если понадобится, сослаться на свое неведение. Но он не стал бы делать это, если бы ему об этом рассказали. — Конечно, не стал бы. Он скорее признает себя виновным, чем солжет. Он не должен ничего знать, ни в коем случае. Не то, что я сомневаюсь в его великодушии, но, как ты и сам говоришь, мне не следует ставить его в такое положение, когда долг по отношению к его другу-принцу окажется несовместимым с долгом христианина. «Посвяти нам, Нана», — сказала молодая женщина-колдунья, которая возвратилась с пучком различных трав. Тут не должно остаться ни малейшего следа от присутствия этого юноши. Но она пошла впереди со светильником, а за нею понесли раненого. Пройдя три-четыре комнаты, группа, наконец, скрылась за дверью, ведущей в соседний дом. Но не успели уложить раненого на кровать в комнате выбранной Луизы. Как Нина, менее озабоченная, чем ее хозяйка, в тревоге коснулась ее руки. Молодая женщина поняла, что камеристка хочет на что-то обратить ее внимание, и прислушалась. Ворота сада стучались. «Это кавалер!» — воскликнула Луиза. — Скорей, скорее, сударыня, ложитесь в постель в пеньюаре, — сказала Нина, — остальное я беру на себе. Микель и Нана прошептала молодая женщина, жестом прося их позаботиться о раненом. Их ответные жесты успокоили ее, насколько это вообще было возможно. Потом, словно во сне, пошатываясь, задыхаясь, наталкиваясь на стены, шепча какие-то бессмысленные слова, она добралась до своей комнаты, успела только сбросить на стол чулки и туфли, растянуться в постели и, с бьющимся сердцем, затаив дыхание, закрыть глаза и притвориться спящей. Пять минут спустя кавалер Сантрелича, которому Нина объяснила, что ворота сада оказались запертыми по ее недосмотру, на цыпочках, улыбаясь, вошел с подсвечником в руке в спальню жены. Он минуту постоял возле кровати, полюбовался Луизой, освещенной розовой восковой свечой, которую он держал в руке. Потом медленно склонился и поцеловал ее в лоб, прошептал, — Спи, ангел чистоты, да хранит тебя Бог, и да избавит тебя небо от всякого соприкосновения силами зла, с которыми я только что расстался. Потом, оберегая покой, принятый им за сон, он на цыпочках вышел из спальни, осторожно затворил за собой дверь и направился на свою половину. Но едва только в комнате Луизы показ последний отблеск свечи, как молодая женщина приподнялась на локти и, широко раскрыв глаза, внимательно прислушалась. Все снова погрузилось в безмолвие и тьму. Тогда она не спеша откинула шелковое одеяло, лежавшее на постели, спустила босую ногу на керамический пол, встала держась за изголовье кровати, опять прислушалась и, убедившись, что все тихо, пошла К двери, противоположной той, через которую вошел и вышел ее муж, направляясь в коридор, отворила дверь ведущую к герцогине, и легкая, безмолвная, как тень, оказалась на пороге комнаты, где лежал больной. Он по-прежнему был без сознания. Микеле толок травы в бронзовой ступке, а Нана выжимала из них сок на раны больного. Глава тринадцатая Кавалер Санфеличев Как мы уже говорили в одной из предыдущих глав, быть может в первой, что кавалер Санфелевича был ученый. Но хотя ученые, как и Стерновские путешественники, могут разделяться и даже подразделяться на множество категорий, следует различить два основных их разряда. Ученые скучные и ученые занимательные. Первый разряд, самый многочисленный, считается самым знающим. За свою жизнь нам довелось встретиться и с несколькими учеными-занимательными. Собратья обычно отмежевывались от них, как от людей, наносящих ущерб делу тем, что примешивают к науке остроумие или воображение. Хотя это и может повредить кавалеру Санфеличу в глазах читателей, мы все же вынуждены признать, что он принадлежал ко второй разновидности, то есть к разряду ученых-занимательных. Мы говорили так же, но давно, а потому читатели могли и забыть это, что кавалеру Сенфеличу было лет пятьдесят с небольшим. Одевался он очень просто, но в то же время изысканно, и что, не приобретя в своих занятиях, продолжавшихся всю жизнь, никакой определенной специальности, он был скорее человеком знающим, чем ученым. Будучи аристократом, постоянно живя при дворе или среди вельмож дав молодости много времени путешествиям, особенно по Франции. Он отличался тем чарующим обхождением и той любезной непринужденностью, какие свойственны были людям типа Бюфона, Гельвеция и Гольбаха. Причем он не только разделял общественные взгляды этих людей, но и воспринимал их созерцательность и их философское почти что бездверие. И действительно, изучив подобно Галилею и Свамирдаму, бесконечно большие и бесконечно малые, спустившись с миров, вращавшихся в эфире к инфузориям, плавающим в капле воды, понял, что звезда и атом занимают в сознании Бога одинаковое место и пользуются той же беспредельной любовью, какой Создатель окружает все свои творения. Кавалер почувствовал, что душа его, как искорка, вылетевшая из божественного очага, загорелась любовью ко всему сущему. Но малые создания возбуждали в нем больше любопытства и нежности, чем величественный, и, и мы решаемся почти что утверждать, что превращение личинки в куколку и куколки в скоробея, наблюдаемые в микроскоп, казались ему не менее захватывающими, чем медленное вращение гигантского Сатурна, объем которого в 900 раз больше объема Земли, причем один оборот его вокруг Солнца вместе с громоздким оснащением в виде семи лун, и еще неразгаданным украшением в виде кольца длится около 30 лет. Ученые занятия несколько отдалили его от действительной жизни и погрузили в жизнь созерцательную. Поэтому, когда из окна своего дома, унаследованного от отца и деда, в жаркие ночи неаполитанского лета он наблюдал, как под веслами рыбака или в дорожке, бегущей за лодкой, зажигается голубоватый огонек, словно отцвет Венеры, Когда целый час, а то и всю ночь, он, опершись на подоконник, любовался заливом, блистающим огнями, когда он смотрел, как приюжным южном ветре от волны к волне протягиваются огненные гирлянды, скрывающиеся от его взора за капри, но, несомненно, доходящие до самых берегов Африки, люди удивлялись, чем занимается там мечтатель Сан Фелич? А Санфелище просто переносился из мира вещественного, в мир невидимый, от жизни шумной к жизни безмолвной. Он понимал, что огромный огненный змей, обвивающий земной шар, ничто иное, как совокупность микроскопических существ, и воображение его в ужасе отступало перед страшным богатством природы, громоздящей под нашим миром, над нашим миром, вокруг нашего мира иные миры о которых мы и не подозреваем, и посредством которых высшая бесконечность, ускользающая от нашего взора в потоках света, беспрерывно сливается с бесконечностью низшей, уходящей в бездны и теряющейся во мраке. Мечтатель Санфелича за этой двойственной бесконечностью созерцал и самого Бога. Не так, как созерцает его пророк Иезакииль в грозе и буре, Не так, как узрел его Моисей в неопалимой купине. Нет, Бог открывался ему сиянным величавым покоем из вечной любви, подобной гигантской лестнице Иакова, по ступеням которой восходит и не сходит все сотворенное. Теперь, пожалуй, можно было бы предположить, что эта бесконечная любовь, равномерно отданная всей природе, несколько ослабляет иные чувства который имел в виду римский поэт, сказав «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Нет, у кавалера Санфелича особенно ясно сказывалось то различие между душой и сердцем, которое позволяет наместнику Творца быть как Бог, спокойным и ясным, когда душа его поглощена созерцанием, то как человек радостным или удрученным, когда он чувствует сердце. Но из всех чувств, возвышающих жителя нашей планеты над окружающими его животными, самый искренний и самый преданный кавалер посвятил дружбе. И надо бы подчеркнуть, что именно дружба оказала глубокое и исключительное влияние на его жизнь. Кавалер Санфеличи, воспитанный в Дворянском колледже, основанном Карлом III. Учился там одновременно с человеком, приключений, изящество и блистательная карьера которого наделали много шуму в неаполитанском обществе на исходе минувшего века. То был князь Джузеппо Карманику. Если бы этот человек был всего лишь князем, Санфелич, вероятно, питал бы к нему обычное уважение или ревнивую зависть, какие дети всегда питают к товарищам, пользующимся снисходительностью преподавателей только из-за своего титула, но Джозепа Караманико был сам по себе прелестным ребенком, добрым и простосердечным, как со временем стал обаятельным человеком, благородным и преданным. Между князем Караманико и кавалером Санфеличи произошло, однако, то, что неизбежно случается с друзьями: один из них оказался ористом, другой пиладом. Санфеличи досталась роль менее блестательная в глазах света. Зато самое похвальное в глазах Господних – он стал Пиладом. Легко понять, как будущий ученый с его выдающимся умом и склонностью к наукам выделялся среди своих школьных соперников, и наоборот, каким плохим учеником по своей аристократической беззаботности был будущий неаполитанский министр, будущий посол Лондона, будущий вице-король Палермо. Так вот, благодаря трудолюбивому Пиладу который учился за двоих, ленивому Оресту всегда удавалось оставаться в первом ряду. Он получал столько же награды похвальных листов, столько же поощрений, как и Санфелича. А в глазах преподавателя, не знавших или не желавших знать секрет его успеху, имел даже больше заслуг. Он сохранял это превосходство как бы благодаря своему происхождению и словно ничуть не заботясь о нем. Но сам Орест знал тайну этой преданности и отдадим ему справедливость, ценил ее по достоинству, как станет ясно из дальнейшего нашего рассказа, когда она подвергается испытанию. Когда молодые люди вышли из колледжа, каждый вступил на тот путь, на который его влекло или призвание, или общественное положение. Караманика избрал военную карьеру, Санфелич науку. Караманика поступил капитанов, в полк Липариотов, названием своим обязанный Липарским островам, откуда происходили почти все его солдаты. Пол был сформирован самим королем, командовал им тоже король, имевший звание полковника, и служить там считалось высшей честью, на какую только мог рассчитывать знатный неаполитанец. Санфеличе стал путешествовать, объездил Францию, Германию, Англию. Он пять лет не был в Италии. А когда вернулся в Неаполь, Караманика стал уже первым министром и возлюбленным королевой. Придя к власти, Караманика прежде всего побеспокоился о том, чтобы создать своему любезному Санфеличу независимое положение. В его отсутствие он сделал его рыцарем Мальтийского ордена, освобожденным от обета. Впрочем, на эту милость имел право всякий, кто мог доказать, что достойный ее. Кроме того, Караманико и для него аббатство, приносящее две дукатов дохода. Эта рента, вместе с тысячей дукатов, которую приносило ему родовое достояние, превращала кавалера Санфелича, чьи вкусы, как у настоящего ученого, были весьма неприхотливы, в человека, не имеющего причин завидовать даже самому богатому жителю Неаполя. Молодые люди уже познакомились с жизнью, возмужали. Но по-прежнему любили друг друга. Однако, поскольку один был занят наукой, а другой политикой, виделись они редко. В 1783 году поползли слухи о предстоящей опале князя Караманика. Они очень занимали горожан и беспокоили Санфелича. Говорили, что Караманика, считая, вопреки мнению короля, неаполитанское королевство державой скорее морской, чем континентальной, и, желая создать достойный ее флот, но будучи обременен государственными делами, обратился к великому герцогу Тосканскому Леопольду с просьбой милостиво уступить ему офицера, которого неоднократно превозносили в связи с походом против берберийцев, с тем, чтобы в ончине адмирала был поставлен во главе неаполитанского флота. То был кавалер Джон Актон, ирландец, родившийся во Франции. Но едва акта, благодаря Караманика, оказался в Неаполе в положении, о котором даже мечтать не смел, как он стал прилагать все усилия к тому, чтобы заменить своего покровителя и в сердце королевы, и на посту первого министра, который Караманика занимал благодаря не столько своим заслугам и титулу, сколько расположению к нему королевы. Однажды вечером Санфелича с удивлением увидел ходящего к нему Караманика. Князь приехал как простой смертный и не позволил доложить о себе. В тот теплый майский вечер Санфеличев был занят в своем прекрасном саду, который мы попытались описать ловли светлячков, желая понаблюдать, как уменьшается их свечение по утрам. Увидев друга, он радостно вскрикнул, бросился в его объятия и прижал его к груди. Князь ответил на эти объятия со свойственной ему сердечностью. Проявлявшийся в этот раз особенно пылко от того, что его сердце терзали заботы и печаль. Санфеливич хотел было повести его в дом, но караманика, проводившему с утра до вечера время в кабинете, не хотелось упускать случая подышать воздухом, наполненным ароматом апельсиновых деревьев, листва которых, отливающиеся металлом, шуршала над его головой. С моря веял теплый ветерок, небо было светлое, В вышине, отражаясь в заливе, сияла луна. Караманика указал другу на скамью, стоявшую у ствола пальмы, и они сели на нее. Караманика немного помолчал, как бы не решаясь нарушить безмолвие окружающей природы. Потом вздохнул, сказал, — Друг мой, я пришел с тобой упроститься. Быть может, навсегда. Санфелич вздрогнул и посмотрел князю в лицо, ему казалось, что он ослышался. Князь печально похищал своей красивой головой и добавил с выражением глубокого уныния на бледном лице. — Я устал бороться. Я сознаю, что имею дело с человеком сильнее меня. Борьба эта, может быть, лишит меня чести, а уж жизни наверняка. — А королева Каролина? — спросил Санфелич. — Королева Каролина — женщина, друг мой. — следовательно существо слабое и изменчивое, — ответил Караманико. Теперь она на все смотрит глазами этого ирландского интригана. Боюсь, он доведет государство до разорения. Что ж, пусть трон пойдет, но без моего участия. Я не хочу содействовать его крушению и уезжаю. — Куда же ты поедешь? — спросил Санфелич. — Я согласился на пост посла в Лондоне. Это ссылка почетная. Я беру с собой жену и детей, не хочу оставлять их одних и подвергать опасности. Но есть человек, которого я вынужден оставить Неаполи. Я рассчитываю, что ты заменишь меня возле нее. — Возле нее? — переспросил ученый с некоторой тревогой. — Не бойся, не беспокойся, — ответил князь, селез улыбнуться. — Это не женщина, это девочка. Санфелич вздохнул с облегчением. — Да, — продолжал князь. В горестные минуты я искал утешение у одной молодой женщины. Это был ангел небесный. И она вернулась на небо, оставив мне живое воспоминание о себе, девочку, которой недавно исполнилось пять лет. «Я слушаю, слушаю», — прошептал Санферичи. «Я не могу не признать ее своей дочерью, не создать ей какое-либо положение в обществе. Ведь она родилась в то время, когда я уже был женат. К тому же королева не знает и не должна знать о существовании этого ребенка». «Где она?» «В практиче. Время от времени я велю привозить ее ко мне, иногда сам езжу ее повидать. Я очень люблю это невинное создание, родившееся, боюсь, в день. И поверь, Сан клянусь тебе, мне легче расстаться со своей должностью, с Неаполем, с родиной, чем покинуть это дитя, истинный плод моей любви. Я тоже, Караманика, я тоже полюблю ее, сказал Кавалер ласково и просто. Тем лучше. — Ибо я рассчитывал, что ты заменишь меня подли нее, — продолжал князь. — Я хочу, как ты сам понимаешь, чтобы у нее было ни от кого не зависящее состояние. Вот пользусь на твое имя на пятьдесят тысяч дукатов. Помести эти деньги в какой-нибудь банк, и лет через пятнадцать сумма удвоится от простого прироста процентов. Деньги, необходимые на ее содержание и воспитание, трати своих собственных. — А когда она достигнет совершеннолетия или выйдет замуж, ты возместишь свои издержки. — Караманика, — позволь, друг мой, — сказал, улыбнувшись князь, — я прошу тебя оказать мне услугу и предоставь мне определить условия. Санфелич и нахмурился. — Неужели ты любишь меня меньше, чем я думал? — прошептал он. — Нет, друг мой, — отвечал карманник. ты не только человек, которого я люблю больше всех. Но и тот, кого я больше всех уважаю, и лучшее доказательство тому, что именно тебе я доверяю единственную часть своего сердца, остающуюся чистою и целостную. Друг мой, сказал ученый несколько колеблясь, я хотел бы просить тебя об одной милости, и если моя просьба не противна тебе, сделай милость, удовлетвори ее. Что такое? Я живу один, без семьи, почти без друзей. Я никогда не скучаю, потому что человек не может скучать, имея перед глазами великую книгу природы. Я люблю все, люблю траву, что утром склоняется под тяжестью росинок, словно под непомерным для нее грузом. Люблю светлячков, которых я собирал, когда ты пришел сюда. Люблю жука с золотыми крылышками, в которых отражается солнце. Люблю своих пчел, которые строят для меня целый город муравьев, которые образует целую республику. Но я ничему не отдаю предпочтения, а меня не любит никто. Если бы мне дозволено было взять к себе твою дочь, я, верно, любил бы ее больше всего на свете, и она, чувствуя, что я ее очень люблю, быть может, немного полюбила бы и меня. Воздух на по превосходный, из моих окон открывается чудесный вид. У нее был бы большой сад, чтобы бегать за бабочками, много цветов под руками и апельсинов у самых губ. Она росла бы гибкой, как пальма, и стала бы такой же изящной и крепкой. Скажи, согласен ты, чтобы твоя дочка жила у меня?» Караманика смотрел на него со слезами на глазах и соглашался, ласково кивая. Кроме того, продолжал Санфелич, думая, что еще не вполне убедил своего друга. «У ученого мало забот. Я...» Занялся бы ее воспитанием. Научил бы читать и писать по-английски, по-французски. Я знаю много всего. И знания мои, поверь, куда обширнее, чем думают окружающие. Наука занимает меня, но я не люблю о ней говорить. Все эти неаполитанские библиотечные крисы, эти знатоки Яркуланума, эти копатели Помпеи, не понимают меня и полагают, что я невежда поскольку не прибегаю к высокопарным словам и говорю просто обо всем, что создано Богом и что мы находим в природе. Но это не так, Караманика. Я знаю не меньше их, а, может быть, и больше. Даю тебе честное слово. Ты молчишь, мой друг. Нет, слушаю тебя, Санфеличе, слушаю, восхищаюсь тобой. Ты существо совершенное, ты избранник Божий. Да, возьми мою дочь. Да, возьми моего ребенка. Да, моя дочь будет любить тебя. Но постоянно говори ей обо мне и постарайся, чтобы после тебя она больше всех на свете любила своего отца. О, как ты добр! воскликнул кавалер, утирая слезы. Ты говоришь, она в Портичии? Как мне найти ее дом? Как ее зовут? Надеюсь, ты дал ей красивое имя? Друг мой, отвечал князь. Вот ее имя и адрес женщины, которая заботится о ней. Тут распоряжение этой женщины, чтобы она в моем отсутствие относилась к тебе, как к настоящему отцу девочки. Прощай, Сан сказал князь, вставая, гордись, друг мой, сейчас ты даровал мне единственное счастье, единственную радость, единственное утешение, на которое я могу надеяться. Друзья обнялись, как дети, и, заливая слезами, как женщины. На другой день князь Караманикова уехал в Лондон а маленькая Луиза Малина вместе со своей няней поселилась в доме под Пальмой. Глава 14 Луиза Молина В то утро, когда маленькой Луизе предстояло уехать из Портичи, можно было видеть, как кавалер Санфелича, не желая доверять кому бы то ни было это важное дело, сам бегает по лавкам и игрушек на улице Теледа, спеша накупить множество белых барашков, заводных кукол, кувыркающихся пульчинелл. Люди, знающие, что все это отнюдь не надо самому ученому, могли подумать, будто он исполняет просьбу какого-нибудь знатного иностранца, пожелавшего собрать для своих детей полный набор неаполитанских игрушек. Но люди эти ошиблись бы. Все его странные приобретения предназначались для крошки Луизы Молиной. Затем подготовились к ее переезду. Лучшая комната. Одно из окон, которое выходило в сторону залива, а другое — в сад, была приготовлена для новых обитательниц. Прелестную медную кроватку, какие так изящно делают неаполи, поставили рядом с кроватью для няни. По указанию ученого кавалерии под его присмотром, над детским ложем была протянута кисейная сетка, все размеры которой, геометрически выверены, должны были расстроить самые ловкие маневры осаждающих. Этот прозрачный полог должен был уберечь ребенка от укуса комаров. Одному из пастухов, который гонит по улицам Неаполя стадо коса, заставляет их подниматься иной раз до шестого этажа домов, было приказано ежедневно останавливаться у их подъезда. В стаде выбрали самую красивую белую козу, чтобы она одарила малетку своим молоком. И тут же нарекли избранницу мифологическим именем Амалфеи. Когда было приготовлено все необходимое для удобства, забавы и питания ребенка, кавалер нанял уютный вместительный экипаж и отправился в Партичи. Переезд совершился без малейшей помехи. И спустя три часа после отбытия Санфеличи Партичи, Луиза, радовавшаяся, как все дети перемене обстановки, уже одевала и раздевала куклу которая не уступала ей в величине и обладала столь же богатым и разнообразным гардеробом, как Мадонна дель Висковато. Долгие недели, даже месяцы, кавалер забывал о всех чудесах природы, занимался только чудом, что находилось у него перед глазами. И действительно, чего стоит набухшая почка, распускающийся цветок или созревший плод в сравнении с юным созданием, которое развиваясь день ото дня, рождает новую мысль и придает большую ясность мысли, возникшей накануне. Формирование ума ребенка, связанное с совершенствованием его органов чувств, иной раз у кавалера сомнения в сущности бессмертной души, коль скоро она зависит от развития этих органов так же, как цветок или плод зависит от питательных соков. И стало быть, душа, которую мы наблюдаем, так сказать, Во время ее рождения, рост, приобретения ею сил, затем в зрелом возрасте, наслаждается своим расцветом и, наконец, неощутимо, но тем не менее неуклонно теряет силы по мере того, как органы ее грубеют и стареют утрачивают аромат, а плоды вкус, когда иссякают питательные суки. Но кавалер Санфельевич, как все великие умы, был отчаянным пантеистом и даже пантеистом психологическим. Он считал Бога всеобъемлющей душою мироздания. А потому индивидуальная душа казалась ему чем-то избыточным. Однако он сожалел об этом, как сожалел, что в отличие от птиц у него нет крыльев. Однако эта бережливость неба, осуществляемая за счет человека, совсем не возмущала его. Вынужденный отказаться от обычного течения жизни, он искал утешение в ее видоизменениях. Ехиптяне клали скоробея в гробницы своих любимых покойников. Почему они так поступали? Потому что скоробея, как гусеница, трижды умирает и трижды возрождается. Неужели Бог в своем бесконечном милосердии делает для человека меньше, чем для насекомого? Так рассуждал народ, чьи бесчисленные гробницы сохранили до нашего времени реликвии, завернутые в священные пелены. Теперь кавалер Санфелич задавался вопросом которую я тоже задаю себе и над которым, несомненно, задумываетесь и вы. Помнит ли гусеница о яйце? Помнит ли куколка бабочки о гусенице? Помнит ли бабочка о куколке? И, наконец, в довершении круга превращений, помнит ли яйцо о бабочке? Увы, это маловероятно. Богу не угодно было, чтобы человек, обладая такой памятью, возгордился, принимая во внимание, что животным такой памяти не дано. Если бы человек помнил, чем он был до того, как стал человеком, он обрел бы бессмертие. Пока кавалер размышлял над тем этим, Луиза росла, незаметно для самой себя научилась читать и писать и обращалась к нему за разъяснениями всех занимавших ее вопросов, либо по-французски, либо по-английски, потому что кавалер раз навсегда объявил, что будет отвечать только на вопросы, заданные на одном из этих языков. Так как Луиза была крайне любопытна и, следовательно, задавала множество вопросов, она вскоре научилась не только спрашивать по-французски или по-английски, но и отвечать на этих языках. Постепенно, сама того не замечая, она научилась многому другому. Астрономию она постигла настолько, насколько это подобает женщине. Например, она знала, что Луна особенно любит Неаполитанский залив. И объясняется это, вероятно, тем, что одаренная богаче гусеницы Скорбеи и человека Луна помнит, как некогда она была дочерью Юпитера и Латоны. Родилась на плавучем острове, звалась Фебой, была влюблена в Эндиминиона, а будучи как все женщины кокеткой, она имеет слабость часто смотреться в зеркало и не находит на всей земле лучшего, чем неаполитанский залив. Луна очень занимала маленькую Луизу. Девочка называла ее небесной лампой. В полнолуние она всегда говорила, что видит на Луне лицо. А когда Луна убывала, она спрашивала, неужели на небе водятся крысы, и неужели там наверху они грызут Луну, как здесь внизу грызут сыр? И вот кавалер сан Феличе, довольный тем, что может показать ребенку научный опыт, и, желая сделать его доступным для детского понимания, с радостью принялся за изготовление большой модели нашей звездной системы. Он показал Луизе Луну, наш спутник, по размеру в 49 раз вступающей Земле. Он вращал его вокруг нашей планеты, заставляя в течение минуты совершать путь, который тот проходит за 27 дней, 7 часов и 43 минуты, вращаясь при этом также и вокруг собственной оси. Он показал, как за это время Луна то приближается к нам, то удаляется. Объяснил, что наиболее удаленная от нас точка ее орбиты называется апогеем. И это расстояние от Земли до Луны достигает 91 418 льё. А ближайшая точка ее орбиты, когда расстояние между ней и Землей сокращается до 80 077 льё, называется перегеем. Он объяснил, что Луна, как и Земля, сияет лишь светом, отраженным от Солнца, и потому нам видна только та ее сторона, куда падают солнечные лучи, и не видна та, на которую Земля отбрасывает свою тень. Следовательно, мы видим ее различные фазы. Он разъяснял девочке, что лицо, которое мерещится ей на Луне в полнолунии, ничто иное, как выпуклости на поверхности планеты, падины, где звучаются тени и горы, отражающие свет. Он даже на большой карте Луны, недавно созданной в Неаполитанской обсерватории, показал девочке то, что представляется ей подбородком, и объяснил. Это всего лишь вулкан, тысяча лет тому назад извергавший пламя, подобно Везувию. А затем он потух, как со временем потухнет и Везуви. Сначала она многого не понимала. И просила повторить все это. Но после второго или третьего объяснения стала кое-что улавливать. Однажды в их доме появился трепел. Его купили, чтобы обновить медную кроватку Луизы. И девочка увидела, как кавалер рассматривает микроскоп этот красноватый порошок. Она подошла к нему на цыпочках и спросила, «Что ты тут разглядываешь, милый санкт Подумать только!» — Ведь сто миллионов таких инфузорий составляет всего лишь один грамм этого порошка, — отскликнул кавалер, говоря сам с собой и в то же время отвечая Луизе. — 187 миллионов чего? — спросила девочка. — Ответить на это было нелегко. Кавалер посадил Луизу к себе на колени и сказал. — Земля, милая крошка, не всегда была такой, как теперь, то есть покрытой травами, цветами осенними алиандрами, гранатовыми, апельсиновыми деревьями, прежде чем на ней появился человек и известные тебе животные, она была покрыта сначала водой, потом гигантскими папоротниками, затем огромными пальмами, подобно тому, как дома растут не сами по себе, а их надо настроить, так и Богу, великому зодчему мира, пришлось строить землю. Ну вот как дома сооружают из камня и известь, цемента, песка и черепицы, так и Бог соорудил мир из разных материалов. И один из таких материалов составляет микроскопические существа, у которых, как у устриц, имеются раковины и, как у черепах, панцири. Их хватило на то, чтобы создать огромные горные цепи в Перу, именуемые кальдерьерами. А в Центральной Италии, вершины которых ты видишь, тоже построены из этих останков. И их чешуйки, превращенные в еле уловимую пыль, служат для полировки меди. Вот, посмотри. И он указал ей на кровать, которую полировал слуга. В другой раз увидел прекрасное коралловое дерево, принесенное кавалеру рыбаком из Торо-дель-Греко. Девочка спросила, почему у кораллов есть ветви и нет листьев. Кавалер объяснил ей, что коралл не растение, как она думает, а животное образование. К великому ее изумлению он рассказал ей, как тысяча полипов соединяются, как затем из извести, которая не питаются и которую не из волны вымывают из скал, образуются ветви. Сначала мягкие, поэтому их обсасывают и объедают рыбы, но затем постепенно твердеющий и приобретающий тот прелестный красный цвет, что поэты сравнивают с женскими устами. Он сказал ей, что крошечное существо, вермет, который он покажет ей микроскоп, заполняет пустоту, оставляемую мадрипорами и кораллами, и строит таким образом барьер вокруг Сицилии, в то время как другие микроскопические существа, тубипоры, образуют в океане острова, тридцать в окружности причем соединяют их подводными рифами, и те со временем преграждают путь кораблям и мешают судоходству. По потому, что мы сейчас рассказали, можно представить себе, какое образование получила маленькая Молина, находясь на попечении у такого неутомимого и знающего учителя. Она получила в соответствии со своим умственным развитием ясное, понятное, точное объяснение всего что вообще объяснимо. И благодаря этому в уме ее не осталось никаких неопределенных туманных представлений, тревожащих воображение подростков. Притом, как обещал сан своему другу, она выросла крепкой и гибкой, словно та пальма, у подножия которой в большинстве случаев и все эти объяснения. Кавалер сан поддерживал постоянную переписку с, с князем Караманихов. Дважды в месяц он сообщал ему сведения о Луизе, а девочка в каждом письме опекуна добавляла несколько слов для своего отца. Около 1790 года князь Караманико был переведен из Лондона в Париж. Но когда роялисты сдали тулон англичанам, а правительство обоих Сицилий, не объявляя себя союзником Падина Пита, послало войска против Франции. Караманико слишком честный, чтобы оставаться на своем новом посту, подал в отставку. А кто он ни за что не соглашался на это? Наконец он добился назначения Караманико вице-королем Сицилии, вместо только что скончавшего маркиза Карачева. Караманико направился к новому месту службы Минуи-Няупль. Едва лишь князь стал правителем прекрасной стороны именуемой Сицилии, Его выдающиеся умы природной благожелательность стали творить там чудеса. И происходило это именно в то время, когда под пагубным правлением Актона и Каролины Неаполь катился в пропасть. Тюрьмы его были переполнены самыми выдающимися гражданами. Государственная джунта требовала введения пыток. Город стал свидетелем казни Эммануэля де Део Витальяни и Гальяне, то есть трех несовершеннолетних. Поэтому неаполитанцы, сравнивая ужасы, окружающие их законы, грозящие им изгнанием и смертью, с благосостоянием сицилийцев и гуманными порядками, действующие там, если не решались иначе как шепотом осуждать королеву, зато вслух осуждали Актона, возлагая всю вину на этого чужестранца, и не скрывали, что хотели бы, чтобы кароманика сменил Актона, как Актон некогда сменил. Карамонику. Более того, говорили, что королева, пометуя свою первую любовь, разделяет желания неаполитанцев и что, если бы не ложный стыд, она также одобрила бы подобную замену. Слухи эти держались так упорно, что могло показаться, будто в Неаполе действительно есть народ и что он не лишен голоса. Между тем кавалер сан однажды получил от Карамонико письмо следующего содержания. Друг мой, не знаю, что со мной творится, но вот уже десять дней, как волосы мои сидеют и выпадают, зубы шатаются и еле держатся в деснах. Я чувствую неопределимую слабость и нахожусь в нетущем унынии. Точас по получению этого письма приезжай с Луизой на Сицилию, иначе можешь меня не застать. Твой Джузеппо. Это происходило в конце 1795 года. Луизе шел 20-й год, и она уже 14 лет не виделась с отцом. Она помнила его любовь, но образ его забыла. Память сердца оказалась у нее крепче, чем память зрительная. Санфелич сначала не открыл девушке всей истины. Он только сказал, что отец болен и желает видеть ее, и тотчас поспешил в гавань, чтобы подыскать подходящее судно. К счастью, один из быстроходных кораблей, именуемых «Спернарами», только что доставил пассажиров в Неаполь и собирался без груза идти обратно на Сицилию. Кавалер зафрахтовал его на месяц, чтобы уже не заботиться о возвращении, и в тот же день отплыл вместе с Луизой. Все благоприятствовало этому печальному путешествию. Погода стояла прекрасная, дул попутный ветер. Три дня спустя они бросили якорь в порту Палермо. Едва лишь кавалер и Луиза ступили на берег, и им показалось, что они попали в Некрополь. На улицах царило уныние. Город, сам себя называвший счастливым, был словно окутан траурным крепом. Дорогу им преградил крестный ход. В собор несли раку, святой Розалии. Они прошли мимо храма. Он был обтянут черным. Там молились за умирающих. — Что случилось? — спросил кавалеру у человека, входившего в церковь. Почему у всех такой печальный вид? Вы не сицилиец? спросил тот. Нет, я неаполитанец и только что прибыл из Неаполя. Наш отец умирает, сказал сицилиец. Храм был так полон, что человек этот не мог в него войти. Он стал на колени на паперке и громко воскликнул, ударяя себя в грудь. Пресвятая Матерь Божия, скажи своему божественному сыну. Пусть возьмет мою душу, если смерть бедного рыбака, вроде меня, может выкупить за жизнь нашего возлюбленного вице-короля. Слышишь, друг мой, — вскричала Луиза, — Молится за моего отца. Мой отец умирает. Скорее, скорее. Глава пятнадцатая. Отец и дочь. Пять минут спустя сан и Луиза стояли у хода в старинный дворец Роджера противоположном порту, в конце города. Князь уже никого не принимал. При первых же признаках болезни он отослал жену и детей в Неаполь, сославшись на то, что должен заниматься делами. Хотел ли он избавить их от зрелища смерти? Или желал умереть на руках у той, разлучен всю жизнь? Если бы у нас оставались какие-либо сомнения на этот счет, то письмо, посланное князем Карманика, кавалеру Санфеличи, окончательно развеяло бы их. Так как было приказано никого не принимать, вновь прибывших тоже вначале не хотели пустить в дом. Но едва только Санфеличи назвал себя, едва он произнес имя Луизы, как Камердинер бросился в комнаты князя, радостно восклицая. «Ваше сиятельство, это он! Ваше сиятельство, это он!» Князь уже три дня не поднимался со своего кресла, и когда он пил лекарства, несколько успокаивавшее боль, его приходилось поддерживать под руки, но тут он встал на ноги. Я знал, что Господь послал мне столько испытаний, все-таки позволит перед смертью увидеть их обоих. Князь распахнул объятия, кавалеры Луиза появились на пороге его спальни. В сердце умирающего уже не было места для двоих. И сан подтолкнул к нему Луизу, сказал. «Иди, дитя мое, это твое право!» «Отец, отец!» — воскликнула девушка. «Какая красавица!» — прошептал умирающий. «О, ты превосходно выполнил свои обещание, мой бесценный друг!» Одной рукой, прижимая к сердцу свою дочь, он протянул другую руку кавалеру. Луиза и сан разрыдались. Утешьтесь, сказал князь с какой-то невыразимой улыбкой. Не плачьте. Сегодня для меня праздник, ведь требовалось какое-то великое событие вроде того, что вскоре свершится, чтобы мы еще раз увиделись в этом мире. И, как знать, быть может, смерть разделяет меньше, чем разлука. Разлука явление всеми испытанное. Смерть же тайна. Поцелуй меня, дорогое дитя, да, поцелуй меня двадцать, двести, тысячу раз. Поцелуй меня за все годы, за каждый день, за каждый час этих четырнадцати лет, что мы провели в Роси. Какая ты красавица! И как я благодарю Бога за то, что Он позволил мне запечатлеть в сердце твой образ и унести его с собой в могилу. И силою, какой сам не подозревал в себе, князь прижал дочь к груди, словно хотел, чтобы она действительно проникла в его сердце. Потом он сказал стоявшему в стороне камердинеру: Кто бы ни пришел, слышишь, Джованни, не впускать никого, даже врача, даже священника. Теперь войти сюда имеет право только смерть. Изнемогая от непосильного волнения, князь снова упал в свое кресло. Дочь опустилась возле него на колени, чело ее оказалось на уровне его губ. Сан стоял рядом. Князь медленно поднял голову, поглядел в лицо другу и ослабевшим голосом прошептал. Они меня отравили. Дочь его залилась слезами. Я удивляюсь только, что они так долго медленны. Они дали мне три года жизни, и я воспользовался отсрочкой, чтобы сделать кое-что хорошее для этой несчастной страны. Надо быть им благодарным за это. Два миллиона сердец пожалеют обо мне, два миллиона уз за меня помолятся. Дочь смотрела на него, словно что-то припоминая. Заметив это, он сказал. — Конечно, ты не помнишь меня, милая дочка, но даже если бы ты помнила, ты не узнала бы меня, насколько я изменился. Еще две недели тому назад, Феличе, я, несмотря на свои 48 лет, казался молодым человеком. За две недели я постарел на полстолетия. — Значит, мне уже сто. Пора умирать. Потом, положив руку на голову Луизы, он добавил. «Зато я узнаю тебя. У тебя все те же прекрасные белокурые волосы и большие черные глаза. Теперь ты прелестная девушка, и но и ребенком ты была очаровательна. Когда я последний раз видел ее с Анфеевича, я ей сказал, что мы расстанемся надолго, может быть, навсегда. Она разразилась рыданиями, как вот сейчас. Но тогда еще была надежда, а потому... Я обнял ее и сказал, — Не плачь, дитя мое, ты огорчаешь меня. И она, подавляя вздох, и воскликнула, — Прочь от меня горе, такова воля отца. И сквозь слезы она улыбнулась мне. Нет, даже ангел, выглянувший из небесных врат, не мог быть ласковее и милее. Умирающий приник губами к голове девушки, и две крупные слезы скатились на ее волосы, которые он целовал. — Но сегодня я так уже не скажу, — прошептала Луиза, — потому что сегодня горе мое безмерно. — Отец, дорогой отец, неужели никак нельзя спасти вас? — А он, сын искусного химика, и учился под его руководством, — ответил Караманика. Потом обернулся к Санфеличу. — Прости меня, лучано, но я чувствую приближение смерти и хотел бы остаться на несколько минут наедине с дочерью. Не ревнуй. Я прошу тебя о нескольких минутах. А тебе я ее оставил на целых четырнадцать лет. Четырнадцать! Я мог бы быть так счастлив все эти годы. О, как безрассуден человек! Кавалер, расстроенный тем, что князь вспомнил имя, которым называли его в коллеже, пожал руку другу и тихо удалился. Князь следил за ним взглядом, а когда он скрылся за дверью, сказал. Вот мы и одни, моя Луиза. Насчет состояния твоего я спокоен, ибо на этот счет принял необходимые меры. Но я беспокоюсь о твоем счастье. Так вот забудь, что я для тебя почти что чужой человек. Забудь, что мы были разлучены на целых четырнадцать лет. Представь себе, что ты выросла возле меня и привыкла доверять мне все свои помыслы. Если бы так было в действительности, если бы мы дожили до этого рокового дня, что ты могла бы поведать мне? Только одно, отец, когда мы подъезжали к дворцу, мы видели простолюдина. Он опустился на колени на паперти храма, где молились за вас, и пересоединился к общей молитве, воскликнув. Пресвятая Матерь Божья, скажи своему божественному сыну, пусть возьмет мою душу, если смерть бедного рыбака, вроде меня, может стать выкупом за жизнь нашего возлюбленного вице-короля». Ни вам, ни самому Господу я не могла бы сказать ничего другого, как повторить слова этого человека, обращенные к Мадонне. Жертва была бы непомерной, сказал князь ласково покачав головой. Хорошо ли, плохо ли? Я прожил свое, а тебе, дитя, еще предстоит жить. Не скрывай же от меня ничего, тогда, быть может, я еще успею что-нибудь сделать для твоего счастья. — У меня нет тайн, ответила девушка, обратив на него взгляд, и в ее больших ясных глазах заметно было некоторое удивление. — Тебе девятнадцать лет, Луиза? — Да, отец. — Неужели ты еще никого не любила? — Я люблю вас, отец, люблю кавалера, заменившего мне вас. Вот и все мои привязанности. — Ты меня не понимаешь, Луиза, или делаешь вид, что не понимаешь. Я спрашиваю, не отдавала ли ты предпочтение какому-нибудь юноше из числа тех, кого встречала у Санфелича или видела где-нибудь еще. Отец, мы никогда никуда не выезжали. и Я не видела у своего опекуна никаких молодых людей, если не считать моего молочного брата Микеле. Он приезжает нам каждые две недели за небольшой суммой, которую я посылаю его матери. И так ты ни в кого не влюблена? Ни в кого, отец. И тебе до сих пор жило счастливо? Очень счастливо. И у тебя не бывало никаких желаний? Мне хотелось повидаться с вами. Вот и все. А была бы ты рада, если бы могла пожить еще некоторое время так, как жила до сегодняшнего дня. Я молила бы Бога довести меня этой дорогой до небес. Кавалер такой добрый. Послушай, Луиза, И все-таки ты никогда не поймешь, чего стоит этот человек. Не будь на свете вас, отец, я бы сказала, что не знаю никого лучше, ласковее, преданнее его. Всем известно, какой это прекрасный человек, только сам он себя не ценит, и это еще одно его достоинство. Луиза, уже несколько дней, вернее, с тех пор, как мне остались только две мысли о смерти и о тебе, я думаю, что у тебя есть одна возможность прожить свой век в нашем жестоком и развратном мире, не соприкасаясь с ним. Послушай, у нас нет времени для околичности, и поэтому, положи руку на сердце, скажи мне... Согласилась бы ты стать женой Санфеличи? Девушка вздрогнула и посмотрела на князя. Ты слышала, что я сказал? Слышал, отец, но ваш вопрос так неожидан. Хорошо, Луиза. Оставим этот разговор, сказал князь, приняв ответ девушки за скрытый отказ. Я старый эгоист и задал этот вопрос скорее в своих, чем в твоих интересах. Когда человек умирает, его охватывает растерянность и смятение. Особенно при мысли о том, кому еще предстоит жить. Умер бы спокойно и был бы уверен в твоем благополучии, если бы доверил тебя человеку, обладающему таким глубоким умом, таким благородным сердцем. Оставим, однако, эту тему и позовем его. Лучано! Луиза быстро сжала руку отца, как бы для того, чтобы помешать ему еще раз произнести имя кавалера. Князь взглянул на нее. — Я вам еще не ответил, отец, — сказал она. Так говори же, времени у нас немного. — Я никого не люблю, отец, — ответила Луиза. Но даже если бы я любила кого-нибудь, желание, высказанное вами в такой момент, стало бы для меня приказом. Подумай, хорошенько прошитал князь, и лицо его засветилось радостью. — Я все сказала, отец, — добавила девушка, твердый ответ которой объяснялся по-видимому торжественностью минуты. «Лучано — Лучавно крикнул князь. — Сан и вошел в комнату. «Скорее, скорее, друг мой, она согласна, согласна!» Луиза протянула кавалеру руку. «С чем ты согласна, Луиза?» спросил кавалер, как всегда нежным, ласковым голосом. «Отец говорит, что умрешь счастливым, если я, друг мой, пообещаю стать вашей женой, а вы моим мужем. За себя я даю слово». Если Луиза не ожидала предложения подобного рода, то кавалер был подготовлен к нему еще меньше. Он с изумлением взглянул на князя, потом на Луизу и растерянно воскликнул. Но ведь это совершенно невозможно. Между тем взгляд, обращенный им на Луизу, ясно говорил, что если серьезные препятствия отсутствуют, так во всяком случае не с его стороны. «Невозможно? А почему?» — спросил князь. «Да ты посмотри на нас. Посмотри на нее. Она стоит на пороге жизни во всем блеске юности. Она не ведает любви». А еще только мечтает познать ее. И посмотри на меня, на меня, сорока восьмилетнего, сидящего, с головой поникшей от научных трудов. Сам видишь, это немыслимо. Это немыслимо. Джузеппе, она и сейчас мне сказала, что только нас двоих и любит на этом свете. Вот так оно и есть. Но она любит нас одинаковой, любовью. Мы с тобой дополняли друг друга. Ты был ей отцом по крови, Я по воспитанию, но недалек день, когда ей станет такой любви мало. Юности нужна весна, почки распускаются в марте, цветы в апреле, свадьбы в природе совершаются в мае. Садовник, который вздумал бы нарушить порядок времен года, оказался бы не только безумцем, но и светотатцем. А я так надеялся, — прошептал князь. — Видите, отец, не я, а он отказывается. — Да, но это решение мне диктует разум, а не сердце. Разве зима откажется когда-нибудь от солнечного луча? — Будь я эгоистом, я сказал бы. — Согласен. Я унес бы тебя на руках, как в древности боги, насили нимф. Но, как тебе известно, Плутон, женившись на дочери Цицеры, хотя и был богом, все же не мог подарить ей ничего другого, кроме вечной ночи, и она умерла бы от тоски и печали, если бы мать не дарила ей шесть светлых месяцев. — Нет. Гарманика, не помышляй больше об этом. Ты думаешь о ставе счастье дочери твоего друга, а на самом деле ты искалечил бы два сердца. Он любит меня как дочь. Но не хочет, чтобы я была его женой, сказал Луиза. А я люблю его как отца, и все-таки хотела бы, чтобы он стал моим мужем. Будь благословенна, дочь моя, воскликнул Кясь. А я, Джузеппе, лишаюсь родительского благословения? — Как можешь ты, — продолжал Санферича, пожал плечами, — как ты, испытавший на себе все страсти, можешь до такой степени обманываться насчет великой тайны, именуемой жизнью? — Ах, именно потому, что я испытал все страсти, — воскликнул князь, — именно потому, что вкусил от этих плодов асфальтового озера и нашел в них только прах. Я и мечтал для нее о жизни тихой, спокойной, далекой от бурь о такой жизни, которую она вела до нынешнего дня, и в какой она полагает свое счастье. Ты ведь сказала, что до сего времени была счастлива? Да, отец, очень счастлива. Слышь, Лучано. Бог мне свидетель, сказал кавалер, обняв Луизу и целуя ее в лоб, как делал это каждое утро. Я тоже был счастлив. Бог мне свидетель также, что в день, когда Луиза покинет меня, чтобы последовать за своим супругом, Я буду оставлен всем, что мне дорого в мире, всем, что привязывает меня к жизни. В тот день, друг мой, я саван и буду ждать смерти. Так в чем же дело тогда вырвалось у князя? — Ну, говорю же тебе, она полюбит какого-нибудь юного счастливца, — воскликнул с такой скорбью, какая еще не звучала в его голосе. — Она полюбит, и этим избранником буду не я. Согласись, пусть она лучше влюбится, будучи девушкой и свободной. Чем женщиной и стесненной. Свободная, она улетит, как улетает птичка, на зов другой птичкой, и какое дело упорхнувшись до того, что ветка, на которой она сидела, задрожит, станет вянут и умрет, не перенеся разлуки. И он добавил с глубокой грустью свойственной его поэтической натуре. Если бы еще можно было надеяться, что птичка вернется на покинутую ветку, чтобы спить себе здесь гнездом. В таком случае, отец, я никогда не выйду замуж, ибо не хочу вас ослушаться, — сказала Луиза. Бесплодный отпрыск дерева, сломленного бурей. Погибай же вместе с ним, — прошептал князь. И он склонил голову на грудь. Слеза скатилась из его глаз на руку Луизы, а девушка, подняв руку, молча указала на нее кавалеру. — Что ж, если вы оба хотите этого, я согласен, — сказал кавалер. — Согласен на то. Чего в одно и то же время страшусь и желаю больше всего на свете. Но при одном условии. При каком? — спросил князь. Пусть свадьба состоится не раньше, как через год. За это время Луиза увидит свет, которого еще не видела, познакомится с молодыми людьми, которых еще не знает. Если ни один из юношей, что встретится на ее пути, не придется ей по душе, если год спустя она также будет готова отречься от света, как соглашается сегодня. Словом, если по истечении этого срока она придет и скажет мне «Во имя моего родителя, друг мой, стань мне супругом». Тогда мне нечего будет возразить, и пусть я даже не изменю своего мнения, год испытания обезоружит меня. «О, друг мой!» — воскликнул князь, сжимая руки Санфеличи. «Но выслушай, что я еще хочу сказать тебе, Джузепо, и будь свидетелем торжественного обещания, которое я даю». Будь беспощадным мстителем, если я не выполню его. Конечно, я верю в чистоту и целомудрие в добродетели этого ребенка, как верю в добродетели ангелов. Но все же она женщина и может не устоять. О, прошептала Луиза, закрыв лицо руками. Она может не устоять, повторил сан Феличи. В таком случае обещаю тебе, друг, клянусь, брат мой, на распятии, символе безграничного самопожертвования» перед которым сейчас соединяются наши руки, что если такое несчастье случится, она встретит с моей стороны сострадание и прощение. И я повторяю слова, сказанные спасителем о блуднице. Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. Подай руку, Луиза. Девушка потянула ему руку. Карманико взял распятие и благословил их. Караманико, сказал сан Феличе положив свою руку, сплетенную с рукой Луизы, на распятие. «Клянусь тебе, что если Луиза не изменит своих намерений ровно через год, день в день, час в час, она станет моей женой. Теперь, друг мой, ты можешь умереть спокойно». Я поклялся. И действительно, несколько часов спустя, в ночь с 14 на 15 декабря 1795 года, Князь Караманика скончался с улыбкой на устах, сжимая в своей ладони соединенные руки сан и Луизы. Глава шестнадцатая. Год испытаний. Великая скорбь объяла Палерму. Похороны, происходившие по обыкновению ночью, отличались небывалой пышностью. Все население участвовало в погребальном шествии, Собор, во имя святой Розалии, сиявший множеством свечей, не мог вместить всех собравшихся. Толпа растеклась по всей площади, а с площади, хотя она и была огромной, по улице Толедо. Катафал был покрыт огромным черным бархатным полотнищем, усеянным серебряными звездочками. На полотнище лежали первостепенные ордена Европы. Два пажа вели за катафалком боевого коня князя, и бедное животное горделиво выступало под расшитой золотом попоной, не ведая понесенные ему травты и ожидавшей его участи. Когда гроб вынесли из храма, коня вновь повели за погребальной колесницей, но тут старший конюший князь подошел к лошади с ланцетом в руке, и в то время, как она, узнав его, стала ржать и ласкаться к нему, он перерезал ей шейную вену. Благородное животное спустило слабый стон, боль была невелика, но рана смертельна. Конь стряхнул головой, украшенной соответственно цвету княжеского герба, султаном из белых и зеленых перьев, и продолжал путь. Лишь тонкая, но непрерывная стуйка крови стекала с его шеи на грудь, оставляя алый след на мостовой. Четверо часа спустя конь споткнулся, потом встал на ноги и заржал, но уже не от радости, а от боли. Шествие продолжалось. Духовенство пело молитвы, свечи сияли, дым кадильни сплыл в воздухе. Процессия шла по улицам, завершенным черными полотнящими под траурными арками кипарисов. На кладбище капуцинов для князя была приготовлена временная могила, ибо прах его впоследствии предстояло перенести в родовой склеп в Неаполе. У городских ворот конь все еще более слабее от потери крови. Опять споткнулся. Он заржал от ужаса, и в глазах его сверкнуло безумие. Никому неизвестные чужаки, мужчины и женщины шли за гробом на этих почти что королевских похоронах, объединивших высшие и беднейшие слои населения. То были кавалер Санфелича и Луиза. Они плакали, они шептали «Отец, а он друг мой». Процессия подошла к могиле, обозначенной лишь большой каменной плитой с высеченными на нем гербом и именем князя. Плиту приподняли, чтобы можно было пустить гроб, и громкое де профундис, подхваченное многотысячной толпой, вознеслось к небесам. Умирающий конь, потерявший по пути половину крови, упал на колени. Можно было подумать, что бедные животные тоже молятся за своего господина. Но когда замерла последняя нота песнопения, конь рухнул на плиту, прикрывшую могилу, вытянулся на ней, как бы охраняя ее, и испустил дух. То был отголосок воинственных и поэтических обычаев средневековья. Коню нельзя пережить своего хозяина. Сорок две другие лошади, все, что было в конюшнях князя, были заколоты над трупом первой. Погасили свечи, И огромная и молчаливая, словно шествие призраков, возвратилась в темный город, где не брежело во мраке ни одного огонька на улицах, ни в окнах. Можно было подумать, что обширный некрополь освещался всего лишь одним факелом. И когда смерть потушила его, все погрузилось в ночь. На другой день на рассвете Санфелич и Луиза вновь плыли в Неаполь. Три месяца были заполнены искренней скорбью, Было время, когда они жили по-прежнему, только грустней. Вот и все. По прошествии этих месяцев Сан Феличи потребовал, чтобы начался испытательный срок, то есть, чтобы Луиза застала бывать в свете. Он купил экипаж лошадей, экипаж самый изящный, и лошадей самых лучших, каких только мог найти. в своем пополнил кучером, камердинером и камеристкой, и вместе с Луизой стал ежедневно появляться среди гуляющих на улице Толеда и Кьяе. Его соседка, герцогиня Фуско, тридцатилетняя вдова и обладательница огромного состояния, держала открытый дом, принимая лучшее неполитанское общество. Почувствовав Клоизу симпатию, столь сильно действующей на итальянцев, герцогиня не раз приглашала ее на свои вечера, но девушка неизменно отказывалась, ссылаясь на то, что ее опекун ведет замкнутый образ жизни. Теперь же сам Фелич сам отправился к герцогине и попросил ее снова пригласить его воспитанницу, что герцогиня весьма охотно исполнила. Итак, зима 1796 года была для бедной сироты временем и траура, и праздниц. Всякий раз, когда опекун давал ей возможность появиться и, следовательно, блистать в свете. Она упорно противилась этому ибо ей трудно было подавить горестные чувства. Но Санфеличу отвечал ей на это словами из ее детства. — Прочь от меня, горе! Такова воля отца. Горе не проходило и только пряталось. Луиза скрывала его в глубине сердца, но она сказывалась в ее взоре выражение лица. Эта нежная грусть обволакивала девушку, как облачко, делая ее еще прекрасней. К тому же всем было известно, что если она и не богатая наследница, то все-таки представляет собой, как говорится в брачных делах, приличную партию. Благодаря мерам, принятым ее отцом, а также заботам опекуна, она обладала приданным в 125 тысяч дукатов, другими словами, полмиллиона, помещенным в лучшем неаполитанском банкирском доме придворных банкиров господ Симонель и Андреа, Беккеров и Ко, и компании. Кроме того, хоть сан и не был богачом, но он все же владел кое-каким капиталом, а Луизу считал его побочной дочерью, причем других наследников у него не было. В таких вопросах люди, склонные заниматься подсчетами, проявляют отменную скрупулезность. У герцогини Фуско Луиза встретила человека лет 30-35 пяти представителя одной из самых знатных неаполитанских семей, отличившегося, кроме того, при Тулоне в военных действиях 1793 года. Он только что получил чин бригадира и принял командование кавалерийским корпусом, предназначенным в помощь австрийской армии в войне, которая должна была начаться в Италии в 1796 году. Звали его князь Молитерно. В то время ему еще не был нанесен удар саблей по лицу, который, лишив одного глаза, увековечил его отвагу, хотя и без того ее никто никогда не думал оспаривать. Князь обладал громким именем, недурным состоянием, дворцом на Кайяне. Увидев Луизу, он влюбился в нее, попросил герцогеню Фуско быть посредницей между ним и ее молодой подругой, но получил отказ. Катаясь по каяне по улице Толедо в прекрасном экипаже с великолепными лошадьми, подаренными опекуном, Луиза не раз встречалась с очаровательным всадником лет двадцати пяти, не более, представлявшим собой в Неаполе одновременно и Ришелье и сан Жоржа. То был старший брат Николена Карачола, с которым мы познакомились в дворце королевы Джованны, герцог Рака Романа. На его счет носились множество слухов. Они, пожалуй, не сделали бы части человеку в наших северных столицах. Зато в Неаполе, в стране легких нравов и снисходительной морали, только придавали ему большую вес и возбуждали зависть неаполитанской золотой молодежи. Говорили, будто он был мимолетным любовником королевы, из числа тех, которых фаворит первый министр а кто позволял ей иметь, как разрешал до этого, Потемкин Екатерине II с тем условием, что сам он останется любовником постоянным. Говорили, что никто иной, как королева, оплачивает и великолепных лошадей, многочисленную челядь князя, ибо, собственно, его состояние, будучи весьма значительным, все же не позволяло ему таких расходов. Но говорили также, что герцог, если сердце его и не вполне свободно, все же в любовных делах может добиться всего, чего пожелает. В один прекрасный день герцог Ракарамана Не зная, как войти в дом с Санфеличей, приехал к нему от имени наследного принца Франческо, при котором он состоял в должности главного конюшева. Он привез грамоту на звание библиотекаря его высочества, это была своего рода синикура, которую принц даровал Санфеличу за его известные всем заслуги. Санфеличу отказался не от того, что не мог стать библиотекарем, а потому, что его пугала необходимость подчиняться множеству мелких условностей этикета, связанных с придворной должностью. На другое утро коляска принца остановилась у ворот дома под пальмой, и принц лично повторил Санфеличу предложение, переданное ему главным конюшем. Отказаться от такой чести, предложенной самим наследником престолом, было невозможно. И Санфеличу только попросил осуществление этой милости отложить на полгода. Ведь через 6 месяцев Луиза должна была стать либо его женой, либо женой кого-нибудь другого. Если она выйдет за другого, он сам будет нуждаться в развлечениях. Если же за него, то это откроет ей доступ в придворные круги, и он сможет доставить ей удовольствие. Правда, Франческо, человек умный, влюбленный в серьезную науку, согласился на такую отсрочку. Сказал Сан-Феличе несколько любезных слов по поводу красоты его воспитанницы, и удалился. Зато теперь дверь была открыта для Рокармана, который целых три месяца напрасно расточал перед Луизой сокровище своего красноречия и обаяния своей особы. Подходило время, когда судьба девушки должна была решиться, а Луиза, несмотря на все окружающие ее соблазны, по-прежнему придерживалась твердого решения выполнить обещание данное родителю. Тогда Сан-Феличи почел себя обязанным представить ей точные сведения относительно ее состояния. С тем, чтобы отделить это состояние от своего. И таким путем сделать Луизу, хотя она и будет его женой, полной хозяйкой своего капитала. Он попросил банкиров Бекеров, которым 15 лет тому назад было верено 50 тысяч дукатов, представить ему то, что на банковском языке называется балансом. Андреа Бекер, старший сын Симоне Бекера явился к Сан-Феличе со всеми документами, относящимися к этому вкладу. Хотя Луиза не проявляла особого интереса к подобным отчетам, Сан-Феличе пожелал, чтобы она присутствовала при их разговоре. Андреа Бекер никогда еще не видел ее вблизи и был ошеломлен этой дивной красотой. Чтобы вновь побывать у сан Феличе, он сослался на то, что некоторых документов не достает. Он стал приходить часто, и в конце концов признался Санфеличе, что без ума влюблен в его воспитанницу. В случае женитьбы он намеревался изъять из банка отца миллион, пустить в оборот полмиллиона франков Луизы, и за несколько лет увеличить этот капитал в два, четыре, шесть раз. Тогда Луиза станет одной из самых богатых женщин в Неаполе, сможет соперничать в элегантности с высшей аристократией и затмить всех знатных дам роскошью, как уже затмила их красотой. Луиза не дала ослепить себя этой блестящей будущностью. Сан-Феличи был бесконечно доволен и горд тем, что ради него она отвергла и знатность князя Малитерна, и остроумие и изящество герцога Рокарамана, и богатство и роскошь Андреа Бекера. Последнего он пригласил бывать у него, сколько ему вздумается, но с условием что молодой человек, безусловно, откажется от мысли посещать его дом в качестве жениха. 14 декабря 1796 года истек срок обещания данного сан умирающему князю Караманико. И в очень скромной обстановке, без малейшей торжественности, сан и Луиза Молина были обвенчены в храме Пия-ди-Грота в присутствии одного лишь принца, Франческо, пожелавшего быть свидетелем у своего будущего библиотекаря. Сразу же после свадьбы Луиза попросила своего супруга вернуться к тому укладу в доме, какой был прежде, и хотела жить так же просто, как она прожила здесь 14 лет. Поэтому кучера и лакея отпустили, лошадей и коляску продали, оставили только Нину, молоденькую служанку, которая была, казалась искренне предана своей госпоже. Старухи, домоправительницы, все еще сожалевшие о своем портиче, определили пенсию, и она уехала туда, радуясь, как изгнанник радуется возвращению на родину. Из всех знакомых, что появились у нее за девять месяцев светской жизни, Луиза сохранила лишь одну подругу. То была герцогиня Фуско, богатая вдова, как мы уже говорили, на десять лет старше ее. В отношении герцогини даже самое изощренное засловие было бессильно. Не одобряли ее лишь за то, что она чересчур громко и свободно осуждает политические действия правительства и частную жизнь королевы. Вскоре подруги стали неразлучны. Их два дома составляли некогда одно владение, были обособлены друг от друга лишь при семейном разделе. Теперь же было решено дверь, забитую тогда снова открыть чтобы беспрепятственно видеться в любое время дня и даже ночи. Об этом намерении сказали кавалеру Санфельичу, И он, не видя тут ничего дурного, сам нанял мастеровых. Он мог только радоваться за жену, что у нее подруга такого положения, такого возраста и с такой репутацией, как герцогиня Фуско. С тех пор приятельницы стали неразлучны. Целый год длилось безоблачное счастье. Луизе пошел двадцать второй год. И, быть может, вся жизнь ее протекала бы тихо и безмятежно, если бы несколько неосторожных слов, сказанных герцогиней Фуско насчет Эммы Лайоны, не были переданы королеве. Королина не шутила, когда дело касалось ее фаворитки. Министр полиции предложил герцогине на некоторое время удалиться в свое поместье. Она взяла туда с собой одну из своих приятельниц, Элеонору фон Фонсеко. Ментель также скомпроментированную, причем Леонору обвинили не только в том, что она сказала что-то неугодное двору, но и написала об этом. Срок изгнания герцогини Фуско не был определен. Решение возвратиться в Неаполь ей должен был сообщить тот же министр. Она уехала в Базиликату, где находилось ее имение, оставив плечо от дома Луизи чтобы то позаботилась о всех мелочах, связанных с содержанием роскошной обстановки. Луиза оказалась в одиночестве. Принц Франческо очень привязался к своему библиотекарю. Обнаружив у него под внешностью светского человека столь же глубокие сколь и обширные познания, он уже не мог обходиться без его общества, предпочитая его обществу своих придворных. Принц действительно обладал мягким и добрым характером ставшим впоследствии под влиянием страха, глубоко скрытным. Напуганный политическими крайностями своей матери, чувствуя, что она все более теряет общественное мнение и трон уже колеблется под ее ногами, он хотел сохранить популярность, которой лишалась Мария Каролина, и ради этого подчеркивал, что совершенно чужд даже враждебен политики, проводимой неаполитанским правительством. Наука служила ему убежищем, библиотекарь стал для него как бы щитом, и принц, казалось, всецело поглощенным своими археологическими, геологическими и филологическими занятиями, но вместе с тем зорко следил за повседневными событиями, которые, по его мнению, близились к катастрофе. Итак, принц Франческо придерживался той ловкой подспудной либеральной позиции, к какой предгеспотическом образе правления, Всегда бывают склонны наследники престола. Между тем Франческо тоже женился и весьма торжественно привез в Неаполь юную герцогиню Марию Клементину, чьи постоянная грусть и бледность производили среди этого двора такое же впечатление, как ночной цветок в саду, всегда готовый закрыться при ярких солнечных лучах. Принц настойчиво просил Санфелича привозить жену на балы которые давались по случаю их бракосочетания. Но Луиза, знавшая от герцогини Фуску немало подробностей о разврянке, царившем при дворе, просила мужа избавить ее от посещения королевского дворца. Сен-Феличи очень доволен тем, что жена всему предпочитает свои целомудренные покои. Всячески старался оправдать ее. Принимались ли эти отговорки всерьез? Важно было, чтобы они казались достойными внимания и были благосклонно приняты. Но, как мы уже сказали, герцогиня Фуско отсутствовала уже почти год, и ее юная приятельница оставалась в одиночестве. Одиночество порождает мечтательность, и Луиза, чей муж постоянно задерживался во дворце, а подруга находилась в изгнании, стала предаваться мечтам. О чем? Она и сама не знала. Грезы ее были неопределенны, никаких призраков в них не появлялось. Это было нежное, упоительное томление, смутное, сладостное влечение к неведомому. У нее не было ни в чем недостатка, ничего она не желала, и тем не менее она ощущала странную пустоту, если не в самом сердце, так вокруг него. Она говорила себе, что муж ее, знающий все на свете. Несомненно, мог бы разъяснить ей это состояние, такое непривычное для нее самой, но она не понимала, почему предпочла бы умереть, чем просить у него объяснений на этот счет. Именно в таком настроении она находилась в тот день, когда к ней пришел ее молочный брат Микеле и стал ей рассказывать о колдуне Албанки. Поколебавшись, Луиза попросила его привести к ней старуху на другой день вечером когда муж ее, вероятно, задержится во дворце на ночном празднестве, которое устроили в честь Нельсона и в ознаменование победы, одержанной им над французами. Мы видели, что происходило в ту ночь в трех разных местах. В английском посольстве, во дворце королевы Джованны и в доме под пальмой. И помним, как колдунья, то ли случайной, то ли по своей проницательности, то ли благодаря действительному знанию таинственной науки, дошедший до нас из Средневековья под названием Кабалы, разгадала сердце молодой женщины и предрекла ей перемены, которые вызовут в ее сердце еще таком сломудренным и чистом зарождающиеся страсти. По прихотели случая или по велению Рока, за предсказанием этим тотчас последовало и его осуществление. Увлекаемый неопределимым чувством к юноше, которому ее внезапное появление, по-видимому, спасло жизнь, Впервые затаив сердце тайну от мужа, она уклонилась от встречи с ним, притворившись спящей, приняла, объятое волнением, спокойный супружеский поцелуй, и когда Санфелич вышел из спальни, поспешно встала с постели и босиком, полное беспокойство, бросилась к раненому, над которым уже витала смерть. Оставив Луизу, терпящую от пробуждавшейся в ее сердце любви терзаемую тревогу и изголовье умирающего, и посмотрим, что происходило на совете короля Фердинанда на другой день после того, как французский посол бросил гостям сэра Уильяма Гамильтона грозные прощальные слова. Глава 17. Король. Если бы мы задумали вместо рассказа об исторических событиях, на которые истина накладывает свою глубокую трагическую печаль, и которые заняли неизгладимое место в аналогах всего мира, если бы мы задумали сочинить просто роман 200-300 страниц с пошлой целью развлечь легкомысленную читательницу или прельщенного читателя описанием более или менее красочных приключений, более или менее захватывающих событий, рожденных фантазий, мы последовали бы примеру древнеримского поэта, И спеша к развязке сразу же познакомили бы читателей с ходом Государственного совета, на котором присутствовал король Фердинанд, а председательствовала королева Каролина. И не стали бы ближе знакомить их с этими двумя монархами, чьи силуэты были намечены нами в первой главе. Но в таком случае наше повествование выиграв в стремительности, утратило бы в занимательности. По нашему мнению. Чем лучше знаешь героев, тем интереснее становятся их добрые или дурные поступки. Да и характеры двух коронованных особ, чьи действия нам предстоит описать, столь причудливы, что некоторые страницы нашего повествования показались бы невероятными и непостижимыми, если бы мы не прервали на время рассказ, чтобы превратить беглые наброски углем в портреты, писанные маслом и тщательно отделанные. Вовсе не похожие, обещаем это заранее, на шаблонные изображения королей и королев, рассылаемых министром внутренних дел в главные города провинций и департаментов для украшения префектур и мэрий. Присмотримся же внимательно к событиям, или вернее к личностям, о которых идет речь. Кончина Фердинанда VI в 1759 году призвала на испанский трон его младшего брата короля неаполитанского, наследовавшего ему под именем Карла III. У Карла III было три сына. Старший Филипп с вышествием его отца на престол должен был стать принцем астурийским и наследником испанского трона, если бы не сошел с ума, или, вернее, не впал в слабоумие из-за дурного обращения с ним матери. Второй Карл, заняв место освободившегося вследствие болезни старшего брата, Правил под именем Карла IV. Наконец третий сын, Фердинанд, получил от отца неаполитанскую корону, которую тот завоевал своей шпагой и от которой был вынужден отказаться. Принцу Фердинанду во время отъезда отца в Испанию было всего 7 лет, и он попал под двойную опеку, политическую и моральную. Политическим его опекуном стал Танучий. Регент королевства, моральным его воспитатель князь Санникандро. Таночий был проницательный и хитрый флорентиец, обязанный видным положением, которое он занимает в истории, не великим личным заслугам, а малым заслугам министров, его преемников, казавшиеся незаурядным от того, что рядом с ним не было крупных деятелей. Он сразу стал бы посредственностью, если бы пришлось сравнить его с Кальбером или даже с Лууом. Что же касается князя Санникандра, как уверяет, он купил у матери Фердинанда, королевы Марии Амелины, той самой, что дурным обращением довела старшего сына до полного умственного расстройства, разрешение сделать из младшего, если не слабоумного, так невежду. За это разрешение он заплатил, опять-таки, если верить молве, 30 тысяч дукатов. Он был самым богатым, самым бездарным, самым развращенным из придворных, кишевших в середине минувшего века вокруг трона обеих Сицилий. Невольно возникает вопрос, как подобный человек мог стать даже с помощью денег воспитателем наследника престола, когда министром был такой умный человек, как Танучий? Ответ очень прост. Танучи регент королевства, другими словами, истинный король обеих Сицилий отнюдь не был против того, чтобы остаться правителем и после совершеннолетия его августейшего питомца. Он был флорентиец, и перед его взором стоял пример флорентийки Екатерины Медичи, которая правила последовательно при Франциске II, Карле IX и Генрихе III, и сам он непременно должен был остаться правителем при Фердинанде или над Фердинандом, как вам будет угодно. В случае, если князю Сан-Никандро удастся превратить своего ученика в юношу столь же невежественного и ничтожного, как и он сам. И надо заметить, если таковы были намерения тонучить, то князь Сан-Никандро оказался самым подходящим для этого наставником. Преподавать французский язык будущему королю был приглашен немец и иезуит, так ничему его и не научивший. А поскольку сочли излишним обучать принца итальянскому, так о времени своей женитьбы он говорил только на диалекте «лацарони», усвоенном им от слух и от ребятишек из народа, которых допускали к нему для развлечения. Мария Каролина пристыдила молодого супруга за такое невежество, научила его читать и писать. Ни того, ни другого он почти не умел. И заставила немного поучиться итальянскому языку, у которого он не знал вовсе. А потому в минуту веселого настроения или супружеской нервности он называл Каролину не иначе, как «моя милая наставница», намекая на три пробела в его воспитании, которые она старалась по мере возможности устранить.